Глава третья. Здесь сама земля пропитана страданиями. С каждой акцией гетто становилось все меньше, а жизнь опаснее. Испытанием нашим не было конца. Сначала в городе было 150 тысяч евреев. После 1939 года, то есть после раздела Польши, Германии и Советами, население увеличилось до 200 тысяч. А теперь еврейское население Львова составляло всего несколько десятков тысяч. Нас становилось все меньше, и все меньше оставалось у нас сил и надежды. Понять, насколько слабыми и бесправными мы стали, поможет следующий пример. На Замарстановской 120 украинские полицаи обнаружили на чердаке тайник с меховыми шубами. Ни мы, ни другие семьи не имели к ним никакого отношения, но украинцы почему-то решили, что их спрятал мой отец, и потребовали в качестве выкупа 7.000 злотых, по тем временам около 1400 долларов. Деньги были и у родителей, и у моего дедушки по отцу, но требовать столько за такое преступление – абсурд. Тем не менее, мы заплатили. Теперь наши деньги годились только на то, чтобы раз за разом покупать себе немного свободы. А вот и другой пример. На Йом кипур один из самых священных дней еврейского календаря, комендант Гетто Гжимек издал распоряжение, согласно которому все евреи были обязаны выйти на уборку улиц. Он приказал на коленях драть булыжные мостовые. Естественно, немцы знали, что, заставляя евреев работать на иом Кипур, они наносят им жестокое оскорбление. В одном важном аспекте к Жимику и его приспешникам почти удалось сломать нашу семью. «Больше всего мои родители беспокоились о нас, детях. Они знали, что многие отдали своих детей на воспитание, внееврейские семьи, навсегда или на время» договариваясь, что приемные родители вернут их, как только позволят обстоятельства. Таким скрытым детям Холокоста нет числа. Иногда евреям приходилось доплачивать приемным родителям или переписывать на них свою собственность в качестве компенсации за риск. Многих арийцев, дававших приют еврейским детям, расстреливали. Многие попадали в тюрьму по подозрению в этом преступлении, а все остальные жили в постоянном страхе разоблачения. Часто еврейские дети попадали в приемные семьи совсем маленькими и потом не помнили ни своих родителей, ни обстоятельств своего появления в семье. Многие даже не знали о своем еврейском происхождении. Через несколько месяцев после начала немецкой оккупации родители стали думать, не передать ли меня с Павлом в другую семью. Они нашли женщину, готовую обсудить с ними этот вопрос, но она была согласна взять только меня. Найти приемную семью для мальчика было очень трудно, Потому что все еврейские мужчины проходили процедуру обрезания. Определить же национальность девочки гораздо сложнее. Именно поэтому большинство скрытых детей – девочки. Планировали мои родители эту операцию, наверное, довольно долго. Странно, что я не узнала об этой их идее. Обычно я слышал, о чем по ночам разговаривают родители. Мы жили в одной комнате, и утаить друг от друга что-то было просто невозможно. Как бы то ни было, они все обсудили – И однажды днем у нас появилась молодая учительница с карими глазами и каштановыми волосами. Очень приятная женщина, но зачем ей понадобилось со мной знакомиться? Мама объяснила мне, что эта женщина хочет забрать меня к себе, но я отказалась с ней идти. «Я никуда не пойду», — заявила я. «Придется», — сказала моя мама. «У нас нет другого выхода». «Нет», — отрезала я. «Что бы ни произошло с вами, то же самое пусть произойдет и со мной. Я не хочу жить, если у меня не будет вас». Нет, я понимала, что родители хотят не избавиться от меня, а спасти. И все же я отказалась. Я не хотела, чтобы меня спасали таким образом, не хотела расставаться со своими. К счастью, родители прислушались к моим мольбам, и я им за это очень благодарна. Очевидно, они тоже не хотели жить без меня. Оглядываясь назад, я не могу поверить, что такие любящие и заботливые родители в отчаянном положении могли позволить мольбам ребенка повлиять на принятие столь важного решения. Но они прислушались и через несколько минут симпатичная учительница ушла. Мне запомнилась ее теплая улыбка. Для родителей это была практически невозможная головоломка, как принять лучшее решение, когда имелись только худшие. Тогда я этого еще не понимала, но понимаю сейчас. У любой еврейской семьи просто не было легких путей и однозначных решений. Каждый день они сталкивались с новой дилеммой, с новой почти неразрешимой задачей. Например, меня до сих пор преследуют воспоминания об одном дне. Это случилось в начале 43-го года, во время акции, главной мишенью которой были еврейские дети. Мне тогда было семь с половиной. Брату не было и четырех. Мы жили в бараках неподалеку от центра Юлага. По всей территории гетто немцы вламывались в квартиры и забирали только детей. Мне кажется, таким образом немцы хотели убить сразу двух зайцев. Ликвидировать значительную часть еврейского населения – и вместе с тем еще больше парализовать волю выживших взрослых. На эту акцию отец спрятал нас в подвале за стенкой, которую соорудил сам. Понять, что за фальшивой перегородкой находится тайник, мог бы только тот, кто взялся бы искать его именно в этом месте. Когда папа отвел нас в убежище, мама была на работе в Яновском лагере. Входное отверстие было очень небольшого размера, нам приходилось забираться за перегородку на четвереньках, но внутри можно было встать в полный рост. Света там не было, и чтобы не было так страшно, мы держались за руки. Мы прижимались друг к другу, как сардины в банке, а папа заделывал дверку, заклеивал стыки лентой, а потом закрашивал ее, чтобы не было видно, что стену кто-то трогал. Мама пришла домой после долгого маша по Яновскому тракту, как раз в тот момент, когда отец заканчивал маскировку. Позднее она сказала, что всю дорогу домой она не переставала беспокоиться за нас с Павлом. Она знала, что немцы рыщут пакеты в поисках детей — и понимала, что мы находимся в смертельной опасности. Сначала она поднялась в квартиру и, не найдя нас, ударилась в панику. «Мои дети!» — кричала она. «Где мои дети?» Соседка сказала ей, что отец повел нас в подвал, и мама припчалась туда. Увидев, что мы живы и здоровы, она заплакала. Мы с Павлом, конечно, были немного напуганы, но с нами и правда все было хорошо. В результате она забралась с нами в убежище, и отец закрыл нас там всех вместе. В такой страшный момент она просто не могла оставить нас одних. Какая бы судьба ни ждала нас, она хотела разделить ее с нами. В тот момент я не знала, что, стоя рядом с нами, мама держала в кулаке три капсулы с цианистым калием. Она ни на секунду не выпускала их из руки, думая, что если нас обнаружат, она улучит момент и положит их нам в рот, чтобы избавить от предстоящих страданий. Слава богу, до этого не дошло. Спустя несколько часов мы услышали, что немцы начали обыскивать наши здания. Потом оказалось, что приходил всего один немец, но нам казалось, что нагрянула целая армия. Мы слышали, как он грохотал своими сапогами, как разговаривал сам с собой хриплым низким голосом. Дольше всего он копался и передвигал вещи как раз в подвале. Мы стояли, не шевелясь и не сдавая ни звука. Мой брат был еще совсем мал, но отец уже столько раз прятал нас, что и он научился вести себя идеально тихо и спокойно, я просто крепко сжимал его ладошку, и он молчал. Наконец мы услышали, как немец громко воскликнул. «Сырая стена! Сырая стена!» Кто-то донес, что мы прячемся в подвале, и немец увидел, что фальшивая перегородка отличается по свету от остальных стен. Он ощупал стенку и, найдя место, где еще не высохла краска, начал колотить по панели, закрывавшей выход из убежища. Я четко помню этот грохот, повергший нас в полный ужас. Наконец заплакал Павел. «Кажется, что издала вопль я». Мама даже не попыталась утихомирить нас, потому что поняла, что мы попались. Когда немец проломил стену, на его лице была скорее не ярость, а изумление мастерством, с которым отец изготовил для нас это убежище. Он даже отступил от стены, чтобы полюбоваться творением рук моего папы. «Немец не нашел бы нас, если бы не сырая краска. Я даже подумала, что он похвалит нас за то, что мы так ловко его провели». Но тут он вытащил нас из ниши и начал лупить плеткой меня и брата, и маму. Она не уронила ни слезинки. И я помню, с какой гордостью за нее заметила это. И вдруг домой вернулся отец. Наверное, кто-то сбегал к нему и рассказал, что происходит. «Это моя семья», — бросился он к немцу. «Пожалуйста, отпустите их». Умолять о пощаде было совсем не в его характере, но ради нас он был готов на все. Немца одолевало любопытство. «Зачем ты их спрятал?» — спросил он. «Чтобы спасти от вашей акции. Вы же забираете наших детей». Отец упал на колени и снова начал просить. Эти мольбы вывели немцы из себя, и он ударил отца прикладом по голове. Он был совсем мальчишка. Он бил нас, потому что так было положено, потому что ему так приказали, но было видно, что делать этого ему совсем не хочется. Да, мне было больно, но, как сказал позднее мой папа, нас могли избить в сто раз сильнее». На помощь пришла мама. У нее с собой была сумочка с продуктами, сардины, хлеб немного печенья. Мама не знала, сколько нам придется просидеть в заперти, и поэтому хорошо подготовилась. Она, наверное, почувствовала, что молодому человеку не очень-то по душе его роль. Она отдала ему сумку. «Вот, возьмите это», — сказала она, сняла с руки золотые часы и вручила ему. Немец осмотрел часы, будто это был дар небес, и через мгновение другое сказал. «Я дам вам шанс». Одни часы, один ребенок. Бедная моя мама. Она пришла в ужас. Кто осмелится требовать от матери выбирать, какое дитя ей роднее? Но такие решения, несомненно, каждую минуту приходилось принимать еврейским матерям по всей Польше. «У меня два ребенка», — сказала она. «Я не могу оставить одного, а другого отправить на смерть». Отец не выдержал. Он протянул немцу нашу фотографию с криком. «Видите, они оба мои дети! Они оба мои дети!» Из раны на его голове ручьем лилась кровь, но он молил немца о пощаде и просил отпустить нас. Он всю жизнь верил, что любую проблему можно решить в цивилизованной манере, то есть приведя оппоненту в разумные аргументы. Он предложил солдату вместо жены и детей забрать его. Он был готов умереть за нас. Солдатик несколько мгновений обдумывал этот вариант, но потом махнул рукой и сказал «Оставайтесь». Так мы получили еще одну передышку. Моя мама была так рада, что пригласила немца подняться к нам чего-нибудь перекусить. Тогда мне было это непонятно, но теперь я знаю, что она хотела отплатить ему за доброту. Она просто увидела, что он тоже человек. А еще она знала, что если сейчас уйдет он, то искать нас придут другие. Она понимала, что мы будем в безопасности, покуда этот молодой немец будет оставаться у нас в квартире. Мы жили на первом этаже прямо над подвалом. У мамы отчасти и облегчение буквально кружилась голова. Она поинтересовалась у немца, чего он хочет, и он попросил яичницу с луком. «Даже сегодня, чувствуя запах жареных яиц и лука, я вспоминаю ту страшную ночь и вспоминаю, в каком напряжении мы сидели на кухне нашей квартирки. Вспоминаю немецкого солдата, избившего нас плеткой и приказавшего матери выбирать, чью жизнь спасти, мою или Павла. Вспоминаю, как родителям удалось заглянуть под жестокую маску этого парня, найти там доброту и превратить его из врага в защитника. Мама пошла жарить яичницу с луком, а мы все, конечно, последовали за ней. Она сделала ему огромную порцию, яиц шесть, а потом мы сидели и смотрели, как он ест. Пока он ел, мы выглядывали из окна во двоек и видели, как он наполняется людьми. Это были в основном перепуганные до безумия евреи. Наших друзей и соседей выгнали из квартир на улице и усадили рядами в сточной канаве. Некоторых уже расстреляли, но остальные просто стояли и ждали своей участи или в панике искали своих родных. Ни одного ребенка не было видно. Детей уже увезли. Остались убитые горем родители, бабушки и дедушки, которых и самих вот-вот начнут вывозить из города. Находящаяся в данный момент в безопасности и наблюдающая за всем этим из кухонного окна маме, каким-то чудом удалось углядеть в толпе кузину. Она вытащила из своих вещей еще одни красивые наручные часы, и протянула их немцу. «Теперь я даю вам шанс», — сказала она. «Одни часы — один член моей семьи». Она идеально говорила по-немецки и смогла убедить солдата. Она показала на свою сестру и сказала, «Вон та женщина, моя двоеродная сестра. Сходите туда и приведите ее обратно в квартиру, пожалуйста». Сытно поужинавшей и получившей за хлопота еще одни часы, немец спустился во двор и выкрикнул имя маминой сестры, но та была настолько перепугана, что побоялась откликнуться. Она подумала, что этот человек почему-то хочет отправить ее на смерть, одной из первых. Она не знала, что он пытается ее спасти. Она не предполагала, что ее послала за ней ее двоюродная сестра. Она не знала, что, услышав свое имя, ей нужно просто встать на ноги, и тогда ее отведут в безопасное место. Мы смотрели из окна, не имея возможности помочь ей, хоть жестом дать ей понять, что за этим солдатом можно пойти, что все это подстроено, и через какое-то время немец просто махнул рукой. Скоро пришли грузовики, мамину кузину загрузили в кузов, и больше мы ее никогда уже не увидели. Но наш немец вернулся к нам, он немного посидел с нами. Он охранял нас, он разговаривал с отцом о том, как ему удавалось построить для нас то или иное убежище. Вскоре после того, как несколько тысяч наших друзей и соседей, мертвых и еще живых, увезли прочь, мы услышали прямо под окном приглушенные рыдания. После акции всегда наступал момент, когда те, кому удалось спрятаться и избежать участи остальных, набирались храбрости выйти. Но теперь, после того, как из гетто вывели практически всех детей, я вдруг услышала эти горестные звуки буквально со всех сторон. Из двора, из-за стен квартиры, с чердака и с крыши. Я выглянула в окно и увидела онемевших от горя людей с пепельно-бледными лицами. «Это и есть», — поняла я теперь истинное лицо бесконечной скорби. Но после этого произошло еще кое-что. Я уже отошла от окна, как вдруг с улицы донесся громкий хлопок. По звуку было похоже на мешок картошки, упавший на мостовую. Следом за этим хлопком послышался еще один, еще один мешок картошки. Я бросилась к окошку, чтобы посмотреть, что там творится, но меня остановила мама. Она не хотела, чтобы я видела, как разбиваются насмерть, прыгая с крыши нашего здания, матери, лишившейся детей. Наш немец оставался с нами до поздней ночи, пока не закончилась акция, и не уехали остальные солдаты. Несколько дней или недель все было тихо. Несколько дней или недель мы чувствовали себя в безопасности. Но после этого каждые несколько недель нас поджидали новые испытания. Так или иначе, на поведение моего отца во время Большого парада хорошо запомнилось Йозефу Кжимеку, и оберштурмфюрер РСС. явно взял его на заметку. И начиная с того момента, комендант Гетте своим отцом начали своеобразную игру, в ходе которой Гжимик старался поставить моего папу в безвыходное положение. А отец был постоянно на чеку и изо всех сил пытался перехитрить своего соперника. Конечно, было ненормально, что немец, занимающий такой высокий пост, вдруг обратил внимание на рядового еврея, но папа воспринимал эту ситуацию как противостояние равных по силе противников. Они, словно шахматисты, делали ходы по очереди. Понятно, что Гжимик находился в более выгодном положении, потому что за его спиной стояла вся мощь немецкой армии Гестапа и СС. Настолько же ясно, что папа не мог открыто перечить Гжимику. Он своими глазами видел, к чему это приводит. Однажды, вспоминал отец, группу евреев построили в ширенгу. Им раздали швабры, метлы, лопаты и приказали заняться мытьем улиц. Через некоторое время руководящий уборкой Ессесовиц. Приказал положить инструменты на землю и сказал, что всех повезут в Пяске. Евреи, конечно, понимали, что это значит. Один из них, врач по профессии, шагнул вперед из строя и крикнул. «Вы трусы! Вы боитесь наших лопат и веников! Вы способны показывать свою силу только перед безоружными!» Потом он плюнул в лицо немцу. Раздались выстрелы. Остальных эсэсовцы загнали в грузовики, отвезли в Пяске и там убили. Время от времени, доведенные до крайности, евреи устраивали небольшие восстания, убивали эсэсовцев. Когда это произошло в очередной раз, Гжимик приказал расстрелять полторы тысячи евреев. Полторы тысячи евреев за одного немца. Такой была цена этой маленькой революции. Однако битва между папой и Гжимиком проходила почти незаметно. Гжимик ставил перед моим отцом невероятно сложную задачу, а отец находил способ ее выполнить но в каждом задании обязательно присутствовала какая-нибудь очень хитроумная заковыка, и одна из них чуть было не привела нас к гибели. Это случилось, когда Гжемик обустраивал свои апартаменты. Моего отца он назначил ответственным за ремонт. Папе были поставлены совершенно нереальные сроки выполнения работ, но он все-таки сумел уложиться в них. Однако, когда Гжемик пришел проверить качество работы, не успела высохнуть краска на перилах лестницы. Это, по мнению Гжимика, было нарушением, заслуживающим жестокого наказания, и он решил, что папу надо повесить. Каждый день на главной площади Гетта проводилось общее построение, во время которого Гжимик делал объявления. В день проваленной инспекции он вытащил моего отца и его помощника из строя и сообщил, что их ждет петля. Семьи преступников он пообещал отправить в тюрьму. Отец знал, что Гжимик психопат, и понимал, что любыми словами только ухудшит ситуацию. Он не раз видел, как комендант расправляется с евреями, осмелившимися осложнить ему жизнь. Несмотря на это, отец больше беспокоился за семью, чем за себя, и поэтому успел в момент, когда за ним никто не наблюдал, передать другу записку с просьбой сходить к нам и сказать маме, чтобы она с нами немедленно уходила из дома. Мы так и сделали. С первого этажа мы переместились на третий, где нам помог спрятаться добрый сосед, постоянно строчивший что-то на своей швейной машинке портной. Отца с его коллегой отвезли в угол площади, к виселицам. Вскоре туда подошел к жимик, чтобы руководить церемонией казни. Этот человек из любого события делал церемониальный акт. Позже отец сказал нам, что он не осознавал, что с ним происходит. Все было как во сне. Ему приказали вывернуть карманы, снять ремень и раздеться. Потом он стоял обнаженным на помосте, а на шею ему надевали петлю. То же сделали и со вторым рабочим. Мы находились на третьем этаже, и все это происходило прямо под окнами. Первым на эти приготовления обратил внимание Павел. «Смотри, мам», — сказал он, — «кого-то собираются повесить». Он не знал, он не понял, что там был наш папа. Мама подошла к окну и сразу же узнала отца. Я тоже выглянула и моментально узнала папу. Мне хотелось закричать, но я знала, что этого делать нельзя. Мама не хотела, чтобы мы увидели казнь. «Не смотрите, не смотрите, не смотрите!» Без конца повторяла она, словно в трансе. «Но я, конечно, смотрела». Павла мама взяла на руки и прижала лицом к груди так, чтобы он не мог повернуться к окну. Я подняла голову и увидела, что она тоже смотрит. Она не хотела смотреть, но не могла и отвернуться. Позднее отец написал, что в тот момент чувствовал себя персонажем своего ночного кошмара. Он просто стоял и ждал исполнения приговора. Но потом, по какой-то необъяснимой причине, Гжимик вдруг махнул рукой и сказал, «Ладно, живите». Он сказал это так, будто доводить процесс казни до конца было себе дороже. Он не дал никаких объяснений, а моему отцу было ни к чему дожидаться, что он передумает. Папа был ошеломлен. Второй рабочий, которому тоже подарили жизнь, также не знал, как это понимать. Папа повернулся и поклонился к Жимику, словно благодаря за освобождение, а потом начал спускаться с помоста. И в этот самый момент услышал голос немца, зовущий его обратно. «Хальт!» «Что это значит?» – подумал папа. Гжимик решил продолжить забавляться? «Еще один раунд жестокой игры в кошке мышки «Очередное я передумал?» «Тебя повесят. Нет, ты свободен. Нет, тебя повесят. Нет, ты свободен». Вполне в характере Кжимика. Дать человеку надежду, а потом отнять ее. Просто так, ради развлечения. Но, как выяснилось, Гжимик просто хотел, чтобы отец забрал свои вещи. Одежду, ремень, ботинки, часы. «Забери свои вещи, потому что с голым хером тут ходить нельзя», — сказал Кжимик. Да, отец пошел прочь голым, забыв одеться. Он был настолько потрясен произошедшим, что даже не подумал об одежде. Папа вернулся на помост, схватил вещи, натянул штаны и торопливо покинул место несостоявшейся казни. «Я помню, что, увидев это, мы с мамой и братом начали обниматься, смеяться и плакать. Да, обниматься, смеяться и плакать одновременно. Мы все видели из окна» и петлю на шее папы, и то, как его отпустили, и как он ногой поспешно уходил с площади. Что же нам оставалось, кроме как обниматься и смеяться, глотая слезы? Мы были настолько раздавлены страхом, а потом сбиты с ног счастьем, что сцена, когда наш папа голым стоял перед комендантом гетто, показалась нам уморительной. Отец вернулся домой не сразу. Он не знал, что мы перебрались в квартиру партнова. Кроме того, он опасался, что люди к Джимика могут за ним проследить, и поэтому некоторое время прятался в другом здании. И не ошибся. Гжимик действительно послал за ним. Папу вновь доставили к коменданту. Продолжить смертельную игру. «Где ты был?» — спросил Гжимик. «Я тебя искал». «Я прятался?» — ответил отец. «Ты просто трус», — сказал Гжимик. «Большего труса я еще не видел». «Это я-то трус?» — подумал отец. «Твоя квартира под круглосуточной охраной. Ты прячешься за спинами вооруженных солдат». «За своими танками и пушками. А трусом называешь меня?» «Это будет не последняя их встреча. Иногда они сталкивались в гетто по случайности. Иногда Гжимик посылал за ним подчиненных. По какой-то причине Гжемика завораживал общение с моим отцом. Может, его удивляло, что мой папа, словно кошка, всегда падал на ноги. Может, он увидел в отце что-то, что позволяло ему проявлять какие-то остатки человечности. Да, комендант гетто...» славившийся своей жестокостью, пощадил отца, отменив казнь, и сохранит ему жизнь еще не раз в будущем. Однажды Гжимик, словно стараясь получше разобраться в отце, взялся расспрашивать. «Кем был твой отец?» Папа соврал и сказал, что его отец был австрийцем и работал врачом. Это произвело на коменданта большое впечатление. «Ах, у тебя есть немецкие гены», — сказал он. «Это многое объясняет». Потом он спросил, кем была его мать — Папа снова сказал неправду. Он сказал, что мама была русской принцессой. Он тоже начал играть с Гжимиком. «А где ты родился?» — спросил Гжимик. «В Турции», — ответил отец. Допрос больше походил на почти дружескую беседу, и папа постоянно старался одним ответом ублажить Гжимика, а уже следующим — насолить ему. По крайней мере, так он нам все это объяснил потом. Сначала он умасливал его своим якобы немецким происхождением, а затем выводил из себя рассказом о русских корнях и Турции. Мой папа был очень гордый человек, он ни перед кем не хотел вставать на колени. Он не мог позволить этому маньяку унижать себя. Естественно, он понимал, что ввязываться в битву умов с полоумным немцем смертельно опасно, но в то же время считал, что Гжимек не убьет его, пока ему с ним будет интересно. Кроме того, папа знал, что он необходим Гжимику. Почему? Папа имел репутацию одного из лучших плотников Львова, и в городе всегда было очень много работы для людей этой профессии. Словом, Гжимик снова отпустил моего отца, но, как выяснилось потом, сказал солдатам, что мечтает убить его своими руками. И правда, после окончательной ликвидации гетто, Гжимик бегал по замарстыновской с криком: Где Игнаций Хигер? Окончательную ликвидацию гетто удалось пережить и немногим, но один из выживших и рассказал папе эту историю уже после войны. Он сказал, что Гжимик в тот момент был буквально одержим желанием разыскать и убить моего отца. В последний раз они увидят друг друга уже в 49 году. Гжимика судили за военные преступления в Варшавском суде, а мой папа выступал на процессе свидетелем обвинения. Конечно, он был не единственным свидетелем. Более того... Думаю, его показания не имели решающего значения, но отец очень хотел выступить на суде, потому что теперь Кжимик уже не защищали ни военная форма, ни телохранители. Теперь они могли сразиться на равных. Судья Кжимик упорно отрицал все обвинения, не признавал своего участия ни в создании ЮЛАГа, ни в организации акций. Он даже заявлял, что во время ликвидации его вообще не было во Львове. Но потом он вдруг увидел моего отца и переменился в лице. «Это, — сказал папа, — Было очень странно и неожиданно. Судья спросил Гжимика, узнает ли он моего папу. Гжимик ответил отрицательно, но выдал себя выражением лица. В конечном итоге судье удалось вытянуть из этого лжеца правду. Он снова стал спрашивать про отца, который в тот момент еще был в зале. И тогда Гжимик наконец сказал. Я хорошо его знаю. Это Хиггер. Он был главным строителем в Юлаге. Он построил все бункеры. Он проверял все каналы. Он был настоящий мастер своего дела, почти художник. А потом Гжимик признался, что знал, что мой отец останется в живых. Он знал, что если кто-нибудь из евреев и сможет выжить, то это будет именно Игнаций Хигер. В конце концов, Гжимика приговорили к смертной казни. И я не могу с уверенностью сказать, что порадовало моего отца больше. То, что оберштурмфюрер СС понес заслуженное наказание, или то, что он наконец отозвался о нем с уважением. Одним из последних мест нашего жительства перед отправкой в ЮЛАК был маленький домик на Кресово 56. Мы жили там с дедушкой и бабушкой по отцовской линии. Мы спали на кухне, на грубом дощатом полу. Я хорошо помню эти шершавые доски, потому что столько раз стояла на четвереньках и драила их по маминой просьбе. Нам приходилось жить в чудовищных условиях, но мама изо всех сил старалась поддерживать в доме чистоту и порядок. Как-то вечером дедушка сказал папе, что нам нужно бежать, Произошло что-то такое, из-за чего немцы разыскивали дедушку и всю его семью. «Завтра они придут за нами», — сказал он. Бежать папа не хотел. Не хотел уходить с нами, женой и детьми, еще глубже в гетто. Но дедушка Якоб настаивал. «Тебе нужно спасать семью», — сказал он. Для моего отца не было ничего важнее нашей безопасности. Если бы он был один, то, наверное, еще несколько месяцев назад убежал бы из Львова или ушел бы в подполье. Вполне возможно, он стал бы участником одного из восстаний. Не в его характере было молча сносить жестокость и унижение, жить без надежды. Но у него были жена и дети, и прежде всего он думал о них. Наконец, папа сдался, и родители убаковали наш нехитрый скарб. Дедушка с бабушкой планировали уйти рано поутру, но мы должны были покинуть дом среди ночи. Папа посчитал, что под покровом темноты нам будет легче передвигаться по городу. Пока родители собирали вещи, дедушка прилег рядом со мной и сказал... Вспомни, мне, крыся, спой мне нашу с тобой колыбельную». Перед сном я часто пела ему песенку. За горами, за лесами танцевала девчонка с уланами. Это была наша с ним давняя традиция. Я пела ему, а он потом целовал меня на ночь. Так было и в этот раз. Я спела ему колыбельную, он обнял и поцеловал меня. А потом мы попрощались. У дедушки были отличные золотые часы. Он настаивал, чтобы папа взял их себе, но тот отказывался. Дедушку не отступал. Он сказал, что обязательно настанет момент, когда ими можно будет откупиться от неприятностей, и в конце концов отец взял их. Вторая жена моего дедушки, это была папина мачеха, добрая и ласковая женщина, которую я тоже очень любила, дала маме бутылку молока, покормить брата. Мы вышли на улицу и исчезли в темноте. Больше я бабушку с дедушкой никогда не увижу. Позднее по дороге на какую-то новую квартиру мама споткнулась и уронила бутылку с молоком. Та разбилась об лыжную мостовую. Папа накричал на маму. На моей памяти отец поднимал голос на маму всего несколько раз, и это был один из таких редких случаев. Причиной тому, наверное, было совсем не молоко. Мне тогда было всего семь, но я это уже понимала. На следующее утро папа вернулся к дому родителей. Он хотел посмотреть, в каком направлении они будут уходить, чтобы потом было легче их искать. Но вместо этого увидел, как немец застрелил дедушку. Папа не видел, что случилось с женой дедушки. Потом папа сказал, что в тот момент у него от бессилия и беспомощности разрывалось сердце. Но в первой половине 1943 года во львовском гетто такие события были неотъемлемой частью повседневной жизни любого еврея. А вот еще одно воспоминание. На последней нормальной квартире, перед окончательным перемещением в бараке Юлаго, папа с мамой приняли участие в сеансе известного в те времена медиума. Мои родители в такие вещи не верили, но послушать этого человека собралось довольно много людей, и родителям оставалось только к ним присоединиться. Доктор Валькер, так и звали экстрасенса, пообещал определить, кто из собравшихся выживет во время ликвидации гетто, а кто нет. Вокруг кухонного стола, держась за руки, сидело около 12 человек. В какой-то момент от стола начали доноситься какие-то постукивания. Не знаю, стучал сам стол, или эти звуки производил доктор Валькер, Люди сидели словно загипнотизированные. «Кто останется в живых?» – спросил доктор Валькер. Потом он начал ходить вокруг стола, и постукивание прекращалось, только когда он оказывался рядом с моими родителями. По его словам, это означало, что из всех присутствующих выжить получится только у них двоих. Конечно, делать столь зловещее предсказание в этих условиях было очень жестоко, но доктор Валькер, казалось, находился в гипнотическом трансе. В самый разгар сеанса в квартиру вошел эсэсовец. Кто-то из гостей оставил дверь открытой, и немец решил посмотреть, что тут творится. Он сразу же понял, что попал на спиритический сеанс. Услышав его шаги, все разом вздрогнули и вышли из транса. Люди боялись, что их расстреляют, потому что заниматься мистикой, конечно, было запрещено, но офицер СС тоже присел к столу и сказал «Продолжайте». Он наблюдал за происходящим с нескрываемым любопытством. Мы часто замечали такие перемены в правивших нами немцах. В группе они вели себя жестоко и бессердечно, но в одиночку становились обычными людьми, проявляли любопытство и нормальные человеческие чувства. После этого доктор Валькер перешел к следующей фазе сеанса, во время которой духи отвечали на вопросы, по буквам произнося те или иные слова. Для этого часто используются специальные планшетки, но тогда у нас такой дощечки не было. Первыми буквами сообщения были «Аш» и «Ай». Все присутствующие, как рассказала мне позднее мама, думали, что духи хотят написать фамилию Гитлер. Но вместо этого получилось «Hilf den Юден» — «Помогите евреям». Эсэсовца это, казалось, напугало. Он поднялся и ушел. Все смотрели ему вслед и думали, в какой странной ситуации они только что сейчас были. Спиритический сеанс в присутствии сесовца в центре еврейского гетто посреди ужаса и хаоса. Сидевшие за тем столом люди и правда погибли. Сам доктор Валькер уже во время следующей акции. Как он и предсказал, выжили только мои родители. Еще несколько недель мама ходила на работу. Оставлять нас каждый день одних ей было очень трудно, потому что Павел сильно плакал. Он молчал, когда ее не было дома, когда мы прятались, но рыдал, когда мама собиралась уходить. Он не хотел, чтобы она уходила, а потом весь день ждал ее возвращения. Мы оба жили в постоянном страхе, что она больше не придет. В конце каждого долгого рабочего дня мы со всех ног бросались к маме, обнимали ее и засыпали вопросами о том, что происходит в городе за забором гетто, чем там занимаются люди, как живут дети. Мы уже так долго сидели в заперти, так долго не выходили на улицу, что с жадностью слушали любые новости. Яновский лагерь еще оставался трудовым лагерем, но уже начал выполнять и функции лагеря смерти. При максимальной нагрузке на фабрике Шварц и Ко работало больше 4000 человек, но на территории лагеря работали и другие производства. Молодых, сильных и здоровых отправляли в Яновский лагерь работать. Если ты слаб, стар и не способен работать, тебя тоже отправляли туда. Уничтожить. Других вариантов не существовало. Время от времени немцы вывозили евреев на расстрел в Пяске, но чаще всего убивали прямо на месте, в Яновском лагере. Он не был предназначен для массового уничтожения евреев, но так немцам было удобнее. Конечно, в лагере содержались не только львовские евреи, туда свозили людей со всей Польши и даже со всей Европы. В Яновском лагере немцы убили больше 200 тысяч евреев, хотя, возможно, сюда включены и те, кого расстреливали в находящихся неподалеку от него песчаных карьерах. По злой иронии судьбы, моя мама каждый день ходила в лагерь шить униформу для тех самых людей, главной задачей которых было наше уничтожение. Если вы придете в Яновский лагерь сегодня, то прямо перед входом увидите табличку с надписью «Остановись, прохожий, склони голову». Перед тобой место, где находился Яновский концентрационный лагерь. Тут сама земля пропитана страданиями. Тут нацисты мучили и убивали невинных людей, отправляли их в газовые камеры. Вечная память невинным жертвам, вечное проклятие палачам. Я читаю эти слова, и по телу моему бегут мурашки. Потому что именно сюда, на работу, каждый день ходила моя мать. Именно сюда забирали моих родных. Да, земля в этом месте и впрямь пропитана слезами и невыносимыми страданиями. Еще в январе 43-го года папа начал думать, куда отправить нас, когда евреев начнут окончательно выдавливать из гетто. Бежать? У отца был друг-ариец, Михат Коллерный, с которым до войны они играли в национальной волейбольной команде. Михат принес фальшивые документы, но странные взаимоотношения с Гжимиком прославили моего отца на все гетто. Так что нам пришлось отказаться от этой затеи. Документы мы, конечно, оставили себе, но пользоваться ими папа боялся. Потом он придумал вырыть бункер под домом коменданта, человека, поклявшегося убить его своими руками. Он был уверен, что Кжимику не придет в голову искать его у себя под носом, и выкопал тоннель, ведущий из выселенного дома, находящегося через улицу от немецкого штаба. Он строил этот бункер несколько недель, пока обустраивал теплицу какого-то подчиненного Гжимика. Папа провел в убежище электричество, притащил пару кроватей, сделал запас продуктов. И все это без всякой помощи. По его мысли, в этом месте мы смогли бы всей семьей дождаться окончания войны. Конечно, это было бы опасно, но, наверное, не опаснее того, что грозило нам «Останься мы наверху». Теперь нам оставалось только ждать. К этому моменту нас уже загнали в бараки в самой глубине гетто. Условия жизни были чудовищные. Как-то, ремонтируя что-то в подвале одного из бараков, папа заметил, что из него можно попасть в канализационную сеть города. Конечно, для этого пришлось бы прокопать тоннель, а перед этим вычислить, в каком месте удобнее начинать работы». На той же неделе, прячась от Гжимика, папа спустился в канализацию, через уличный колодец. Ему хотелось своими глазами посмотреть, что делается под городскими улицами. Вырытый им бункер представлял собой небольшое ответвление от подвала. Он был не настолько глубок, чтобы его нельзя было обнаружить при внимательном осмотре дома. «Может, — подумал отец, — это была не такая уж удачная мысль. Но канализация? Ведь это километры труб, тоннели и укромных мест — где можно было бы обустроить убежище. Естественно, там будет не слишком приятно, зато безопасно. Кто додумается искать нас в подземельях, ведь никому не пришло в голову искать его в канализации, когда он спустился туда через колодец, скрываясь от Гжимика. Он ориентировался под землей, вычисляя расположение находящихся над головой улиц, и в итоге никем не замечено и выбрался через колодец в другой части гетто. Папа помнил, как после Первой мировой войны Протекавшую через город речку Петьв, скоковали в трубы итальянские военнопленные. Раньше в Петь сливались отходы из городской канализации. От нее шла жуткая вонь, и поэтому ее прятали под землю. Отец видел, как итальянцы рыли каналы и строили каменные тоннели. Он знал, где находится река относительно построенных потом над ней улиц. Приблизительно тогда же папа познакомился с Якобом Берестыцким, и тот рассказал ему о своем приятеле, который тоже вынашивал план использовать канализационные тоннели как убежище. Фамилия приятеля была Вайс. На первую встречу с ним мы пошли всей семьей. Он не ожидал, что папа явится к нему с женой и детьми. Он полагал, что обсуждать такие деликатные вопросы следовало в обстановке полной секретности. Вайс мне не понравился. Не понравились и его друзья. Какие-то угрюмые и жалкие на вид. Мужчины оставили нас с Павлом и мамой в одном конце подвала – а сами ушли в дальний угол и долго о чем-то беседовали. Вайс предлагал спуститься в канализационные тоннели, найти там реку и по ней выйти за пределы города. Моему отцу эта идея не понравилась. Его не прельщало перспектива выбраться из города и оказаться в незнакомой местности с женой и двумя маленькими детьми. Возможно, в одиночку он бы и рискнул, но с семьей. Поэтому он считал, что лучше построить в канализационных каналах что-то типа бункера, где можно было бы дождаться конца войны. Тем не менее, он посчитал, что не стоит терять связи с Вайсом и его друзьями, и они договорились действовать сообща. Вайс говорил, что у него предостаточно денег, его знакомые заявили то же самое. «У моего отца тоже были деньги. Я представления не имею, где он их хранил. Многие львовские евреи в те времена зашивали деньги и драгоценности под подкладку одежды. Вполне может быть, что он поступил так же. Где бы ни были спрятаны эти деньги, их всегда хватало, чтобы откупиться от неприятностей» а на смену одним дорогим часам, которому он оплачивал нашу свободу, всегда приходили другие. Мужчины быстро определили удобную точку входа в канализацию и начали копать тоннель в подвале барака, в котором жил Вайс. Они работали по очереди, используя ложки, лопаты, кирки, словом, все, что только могли найти. Пол в подвале представлял собой слой бетона, положенный прямо на почву. Местами цемент пошел трещинами, и чтобы копать было легче – мужчины выбрали самый разрушенный участок пола. Папа окружил разнообразный участок пола фальшивой стенкой, чтобы подвал при поверхностном осмотре казался чуть меньше, чем на самом деле. За перегородкой образовалась комнатка в метр шириной и 2-3 длиной, в которой и велись все работы. Копали как можно тише и, как правило, по ночам. Иногда мама брала нас с Павлом, мы шли в подвал и сидели там, пока работал папа. Мы не любили расставаться, но в комнатке, где трудились мужчины, нам места не хватало. Там даже не хватало воздуха. Мужчины работали при свете свечи, пламя выжигало кислород, и дышать было почти нечем. Все это было, конечно, очень тяжело, но еще тяжелее нам было расставаться друг с другом. Днем мужчины накрывали дырку в полу старым ковром, ставили на него стол и заваливали инструментами. Потом они уходили в ЮЛАК трудиться там, где было предписано администрация гетто. Пока мужчины были на работе, Мы иногда прятались за перегородкой, если этого требовали обстоятельства, или если в гетто проводилась очередная акция. Мы жили в другом бараке, но проводили в этом подвале почти все время. Думаю, Вайсу и его товарищам не очень-то нравилось, что в подвале почти все время присутствовали мы с Павлом и мамой. Мужчины, должно быть, боялись, что, начав шуметь или плакать, мы выдадим их. Папа знал, что мы умеем вести себя тихо, и хотел, чтобы мы находились рядом. Но остальные мужчины не знали нас. Они видели в нас обычных детей, тогда как в действительности мы давно уже уподобились животным. Единственное, что мы умели делать мастерски, это молчать и бороться за выживание. На то, чтобы пробиться через бетон и докопаться до стенки тоннеля, ушло 8 дней. Сейчас мне кажется, будто мужчины работали гораздо дольше, несколько недель. Но папа в своем дневнике написал, что прошло лишь 8 дней. С точки зрения маленького ребенка, эти восемь дней тянулись целую вечность. Как правило, днями мама с папой ходили отрабатывать свои рабочие смены, а по ночам мы встречались в подвале у Вайса. Приходя туда, мы с мамой садились рядом с престарелой матерью Вайса, а мужчины брались за работу. Чаще всего мы прижимались к маме и засыпали. Еще раз повторю, что присутствие детей не очень-то радовало остальных участников заговора, но отец не оставил им выбора. «Моя семья будет рядом», — сказал он. Или я заберу все свои инструменты и буду помогать кому-нибудь еще. Он не рассказал остальным о подготовленном для нас бункере, но все время держал его в голове, как крайний вариант на случай крушения нынешнего не очень-то удачного альянса. Наконец, вход в тоннель был готов. Отверстие было небольшое, сантиметров 70 в диаметре. Через него еле-еле мог протиснуться взрослый человек, но куда деваться?» Когда открылся вход в тоннель, Вась, Берестыцкий и мой папа решили спуститься в него и посмотреть, как там и что. Возможно, с ними пошел и мой дядя Куба, муж папиной сестры, который во время акции, проведенной за несколько месяцев до этого, арестовали вместе с дочерью и моей бабушкой. Но тут я не уверена. Еще я точно знаю, что в тот момент был еще жив отец моей мамы, Йозеф Гольд. Дедушка жил в другом бараке, был в курсе наших планов но я не помню, чтобы он приходил укопать тоннель. Разведчики спустились в канализацию, прихватив с собой керосиновую лампу и инструменты. Вдоль стен тоннеля над Пельтевом тянулись карнизы, и мужчины на несколько сотен метров продвинулись по ним вглубь подземелья. Карнизы были узенькие, нормальным шагом по ним ходить не получалось, только прижавшись спиной к стене и вывернув ступни. По возвращении папа рассказал, что в тоннеле очень темно и шумно, Несущиеся по тоннелю воды Пельтево грохотали, словно тысячи водопадов. Мужчины несколько минут шли по тоннелю, не представляя, чего ждать. Не зная, чего они, собственно, хотят найти. Но больше всего их потрясла кромешная тьма. При погашенной лампе они не могли видеть друг друга, даже находясь совсем рядом. Им было трудно представить себе, как выжить в такой темноте, но других вариантов просто не было. На следующий день мой папа с другими мужчинами спустился в тоннель. На этот раз они увидели где-то вдалеке огонек другой лампы. Это было ужасно. Мужчины подумали, что их замысел раскрыт, и что их всех ждет арест. Им даже и в голову не пришло, что эта лампа могла принадлежать другой группе евреев, тоже ищущих убежище. Они подумали, что это гестаповцы, бежать было некуда. Им оставалось только погасить лампу и надеяться, что те люди их не заметят и уйдут, не добравшись до них. Сами они так поступить не могли, потому что без света наверняка оступились бы и слетели с в бурные, перемешанные с канализационными стоками речные воды. Они замерли на карнизе и даже задержали дыхание, хотя шум воды был способен заглушить любые звуки. Наконец человек с лампой приблизился и осветил лица моего отца и его товарищей. И тут отец увидел его лицо. Круглое и румяное, как у ангелочка. Казалось, этот человек не несет никакой угрозы. Он был настолько удивлен, — сказал мой папа, — что бояться его было просто невозможно. За его спиной отец увидел еще одного мужчину, а за ним стоял еще один. «Что вы здесь делаете?» — спросил первый. По одежде отец узнал в нем работника канализационной сети. На нем были высокие болотные сапоги и матерчатая шапочка. Говорил он спокойно и вежливо. «Ищу где бы спрятать семью», — ответил мой папа. «Здесь, в канализации?» «Других мест для нас уже не осталось», — сказал отец. Мужчина на мгновение задумался над этими словами, а потом повернулся к стоявшим за его спиной и начал с ними о чем-то шептаться. Из доносившихся до него обрывков разговора, отец понял, что они спорят о том, донести ли о происшедшем в гестапо. Те, что стояли подальше, казалось, предлагали сдать евреев немцам, но мужчина с лампой вроде был против. Через некоторое время этот мужчина спросил, «То есть вы здесь сейчас еще не все?» Папа отрицательно покачал головой. «У меня жена и двое детей», — сказал он. Его собеседник снова задумался, а потом сказал. «Отведите меня к ним». Теперь я нахожу интересным то, что главным переговорщиком был мой отец. Ведь до того момента единственным лидером группы выставлял себя Вайс. Он был инициатором и организатором операции. Это был его план, его подвал. Он всегда говорил больше всех. Но здесь, в тоннеле, он помалкивал предоставив отцу налаживать контакт с человеком, который в будущем станет нашим спасителем. Папа с другими заговорщиками отправились в обратный путь, точно так же, как пришли, то есть прижимаясь спинами к стенке и медленно передвигая ноги по карнизу. Незнакомцы последовали за ними. Вся группа остановилась, добравшись до выхода в подвал. Человек с лампой поднял голову и посмотрел на дырку в потолке тоннеля. «Вот это да!» – изумился он. «Только посмотрите, чего они вытворили!» Он помолчал, а потом сказал – «Может, мы и сможем вам помочь. Конечно, не бесплатно, но попробуем». Моего отца и его товарищи обрадовали эти слова, потому что они не могли понять, кто это – эсэсовцы, гестаповцы или простые солдаты вермахта. Они терялись в догадках, не арестованы ли они уже, не хотят ли эти люди просто выявить их сообщников, а потом расстрелять. Или, может, эти люди, подобно им самим, оказались в канализации незаконно. По воспоминаниям моего отца, это были очень страшные мгновения. Мужчина назвался работником городской канализации и сказал, что его зовут Леопольдом Сохой. Он представил своих коллег – Стефика Враблевского и Ежа Ковалова. Ковалов был бригадиром, и, по словам Леопольда, лучше всех во Львове знал все трубы и тоннели. Конечно, сначала нужно многое обсудить, но, если удастся договориться, они подумают, как помочь отцу и его семье. Договорив, Соха притиснулся через узкий, выкопанный столовыми ложками лаз и выбрался в подвал. Увидев в дырке пола его шапочку, а следом за ней – и ее обладателя, мама инстинктивно прижала нас к себе. Это движение разбудило меня, но я знала, что мне нельзя произносить ни звука, и молчала. Мама, наверное, была охвачена ужасом, а я, кажется, в тот момент чувствовала не только страх, сколько удивление. Я взглянула на этого человека, увидела его прекрасные добрые глаза и поняла, что его бояться не стоит. Я только подумала, кто бы это мог быть». Соха заметил маму и улыбнулся. Позднее он рассказал, что решение помогать нам он принял именно в этот миг, когда увидел маму, прижимавшую нас с Павлом к себе, словно курица, защищающая своих цыплят. С тех пор он стал называть нас только так. Тогда и родился смертельно опасный союз, благодаря которому Леопольд Соха спасет не только наши жизни, но и свою душу.